Эпилог. Как хорошо, что есть такой праздник, Новый год. Ездит Дед Мороз и Снегурочка, добрая фея, а главное, что в её жизни есть настоящие верные друзья. С этими словами мой друг аккуратно положил последний, жёлтый от времени лист рукописи в старую бумажную папку, и в комнате воцарилось молчание. «Ну и что?» «Нормальная сказка, и ради этого ты срочно позвал меня?» Пытаясь разочаровать своего друга и вернуть его на землю из-под небес, куда он обычно взлетел, произнес я. «Да, сказка, но есть один момент», — хитро улыбаясь, произнес мой друг. «Мой дед рассказывал мне, когда я был ребенком, что его дед был директором или хозяином кукольного театра, и звали его Дмитрий Иванович». И сестра у него была, Полина. — Ну и что, обычное совпадение? И вообще, что ты хочешь убедить меня, что все, что написано на этих старых страницах, правда? — раздраженно спросил я. — Как знать, как знать. Улыбаясь в усы, пробормотал мой друг. — Ты неизлечимый романтик и фантазер, — произнес я. — Ну ладно, время полвторого ночи, мне пора. Не желая больше слушать эту чепуху, — сказал я. Наскоро собравшись, я пожал руку своему другу и, глядя прямо в его улыбающиеся глаза, сказал «Сказки! Все это сказки! Прощай!» Пока я дошел до своего автомобиля, сел за руль и завел мотор, слово «сказки» продолжало крутиться в моей голове, как назойливая оса крутится перед вашим носом, когда вы едите арбуз. Я не спеша поехал по ночной Москве. Машин почти не было. «Сказки!» «Сказки!» — крутилось в моей голове. Да откуда они, собственно, взялись и куда исчезли? И когда это произошло? А может, они вовсе не исчезали? Может быть, просто они существуют только для тех, кто хочет в них верить? Ведь как много из того, что вчера считалось сказкой, сегодня стало обычным делом? В этот момент перед самой моей машиной пробежала черная, как смоль, кошка. Я еле успел затормозить. Попав в свет фар, она выгнула спину и зашипела, как будто отругав меня за неаккуратную езду. И вдруг я увидел бельмо на одном ее глазу. Будучи суеверным, я повернул направо на цветной бульвар. На углу с самотекой двое прохожих ловили такси, не зная почему, но мне показалось, что выглядят они как-то странно. Один более худой и высокий, а другой наоборот, небольшого роста и толстый. На следующем перекрестке горел красный свет. Я остановился. На светофоре сидел большой черный ворон. Я посмотрел налево, там на афише театра зверей было написано. Скоро. Премьера. Новогодняя сказка. Волшебное письмо. Ну вот, и здесь сказка, подумал я. И тут загорелся зеленый свет. Ворон как будто ждал этого момента. Он не спеша расправил крылья и унёсся в ночное небо. Я ещё раз на прощание взглянул на рекламу, и последнее, что я увидел, был нарисованный Дед Мороз верхом на улыбающемся бегемоте. Конец книги.